орал невысокий человек, вытирая лоб платком. Скептический старичок, видимо, наслаждался. Скажите, Виктор Николаевич, что, собственно, означает этот подсолнух? Я не понимаю. Это и нельзя понять? Значит, так надо, сказал, услышавшие их слова старичок. Я же ли подсолнух, значит, подсолнух и надо. А как стемнеет, Сожгут гидру контрреволюции, да? Кого? С ужасом спросила няня. Гидру контрреволюции, очень просто. Смотрите. Ах ты, боже мой, захала няни. На площадь медленно выезжал автомобиль с красным флагом. Рядом с шофёром сидел негр. За автомобилем шли две колесницы с огромными чучелами, изображавшими священников и генералов. "Ох, господи!" повторила с ужасом няня при виде колесницы с чучелами священников. Но чучела генералов в ней как будто возбуждали не только ужас. "Какая гадость!" сказал ведь Стричок на него оглянулся, радостная улыбка сползла с глаз его лица. Крашенный, доверительным таинственным тоном сказал он Витьке: "Кто крашеный?" "Да негр." "Ну вот, смотрите, как он зубы скалит. Вовсе не крашеный, а самый настоящий негр это ничего не значит. Верьте слову крашеный", сказал полушёпотом стричок. Видя от него отшатнулся. Глаза у стричка с неподвижными зрачками были странные. Знаете что, Еленфёдно? Пойдёмте отсюда. Ущёчен это плоское и гадкое. Я тоже думаю, пойдём. Я что-то утомлена. Она кивнула стричку, нянь, и они пошли вдоль лебяжьего канала. Значит, ко мне спросила стыдливо Елена Фёдовна: "Но вам не будет скучно?" Что? Совсем напротив. Витя опять почувствовал, что ответ оставляет желать лучшего. Значит, у неё будет ужинать. Так жаль, что нет смокинга, подумал он, представляя себя в смокинге, в лакированных ботинках, в шёлковых носках. Ему вспомнился итальянский кинематографический артист, небрежно отдававший почтitelным лакеям в передней дорогой ресторана пальто необыкновенного покроя, шляпу, трость с прямой серебряной ручкой. Впрочем, если мы встретились с ней днём, Я всё равно не мог бы быть в смокинге. А я и так вполне прилично одет. Но надо. Надо во что бы то ни стало обзавестись смокингом, если уж нельзя иметь фрак, думал Витя. Он быстро поднял руку к шляпе, увидев знакомое лицо. В летнем саду доктор Браун, чуть наклонившись вперёд, внимательно смотрел на то, что происходило на площади. собственно, он должен первый поклониться, если я с дамой. Да, он нас не видит. А Вите очень хотелось, чтобы Браун его увидел в обществе госпожи Фишер. Верно, он её знает, соображал Витя, нарочно замедляя шаги. Нет, не видит. Наше поколение обречено, глафира Генриховна, сказал князь. Я имею в виду, разумеется, моё поколение, ведь я гораздо старше вас. И вас мне особенно жаль. Мы хоть прожили. Мы видели настоящую, прекрасную и радостную жизнь. А вы? И я видел, с волнением ответила Глофира Генриховна. Она никому не говорила, что ей 27 лет, но от князя твёрдо решила ничего не скрывать. Между ней и Алексеем Андреевичем не было места обману. Голофергенриховне было бы всё же приятнее, чтобы князь не знал её возраста. Да, может быть, вы чуть коснулись той жизни, но вы не участвовали в ней. И этому рад. Вы не несёте ответственности за её грехи, сказал князь. противоречие в его словах не укрылось и от глафиры Генриховны, хоть ей было не до логики, она очень волновалась. Грехи? Да, ведь и то, и другое верно.